Больше всего оживляет беседы не ума, а взаимное доверие. Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Как мало на свете стариков, владеющих искусством быть стариками. Нам нравится наделять себя недостатками, противоположными тем, которые присущи нам на самом деле. Слабохарактерные люди, например, любят хвастаться упрямством. Пронициативность придаёт нам такой многозначительный вид, что она льстит нашему честолюбию больше, чем все прочие качества ума. Прелесть новизны и долгая привычка, при всей их противоположности, одинаково мешают нам видеть недостатки наших друзей. Большинство друзей внушает отвращение к дружбе, а большинство людей благочестивых к благочестию. Мы охотно прощаем нашим друзьям недостатки, которые нас не задевают. Люблённая женщина скорее простит большую нескромность, нежели маленькую неверность. На старости любви, как и на старости лет, люди ещё живут для скорбей, но уже не живут для наслаждений.